Вокруг дивана психоаналитика. Кельвин был слишком зол, чтобы просто сидеть на диване. Вместо этого он ходил по кабинету, по стенам которого стояли книжные шкафы, и пытался не врезаться в многочисленные предметы интерьера. Прошла целая неделя с тех пор, как он уволил, а затем не смог затащить в постель Эмму, и за это время он достиг состояния бешенства, поняв, что увольнение не помогло, и он так и не смог избавиться от мыслей о ней. Он думал о ней постоянно и ненавидел себя за это. Это было совершенно не в стиле Кельвина. В его стиле был контроль. Контроль над каждой частью собственной жизни и бизнеса. И именно благодаря контролю ему удавалось управлять своими многочисленными и ужасно популярными проектами и обширными сегментами поп- и телеиндустрии в Европе и США. Он добился этого, контролируя все организуя свое время и свои мысли? Как он мог организовывать свое время и свои мысли, когда он тратил время впустую на совершенно непрошенные воспоминания об этой чертовой женщине? Он пытался отгонять их, не заострять на них внимания. Он ходил по барам и напивался в обществе гламурных случайных компаньонок, чем спровоцировал бурю интереса СМИ к своему браку, но ничто не помогало. Его мысли возвращались к Эмме, и это сводило его с ума. У него была работа. Считанные дни оставались до съемок прослушивания на шоу номер один, которое добавится к его обычной работе с контрактами, управленческим проблемам, судебным делам, раскрутке шоу и выпуску программ со знаменитостями в различных компаниях. И какая-то бывшая сотрудница постоянно тревожила его воображение. Наконец, отчаявшись, он сделал нечто такое, что никак не пришло бы ему в голову неделю назад. Он записался на прием к психоаналитику. Он ненавидел себя за такой поступок, потому что рассматривал его как признак позорной умственной слабости, но больше ему не к кому было обратиться. — Послушай, — сказал он, обходя вокруг дивана, на который его пригласили присесть, — это очень серьезно. Мне нужно сосредоточиться, мне нужно собраться. Ты понятия не имеешь, каково это — создавать настолько успешное шоу, как мое. Я не хочу думать об этой девушке. Я почти ее не знаю, и все же она постоянно лезет мне в голову. Что, черт возьми, со мной происходит?» Ответ был так прост, что даже подготовленный психоаналитик смог до него додуматься. «Вы влюбились?» Немного поразмыслив, ответил он. «Исключено. Вы совершенно очевидно влюбились», — заявил психоаналитик. «Но я никогда в жизни не влюблялся». — Мне показалось, вы недавно женились. — А это тут при чем? Я никогда в жизни не влюблялся. — Ну, тогда, полагаю, все бывает в первый раз. — Я не знаю эту девушку. — Вам не нужно знать любовь не поддается логике. — Я мог бы переспать с любым количеством самых красивых женщин на земле. Почему я хочу спать только с одной? Она даже не самая красивая. В прямом смысле слова. — Я же сказал, вы влюблены. Такова природа любви. Кельвин присел было на диван, но через секунду снова вскочил на ноги. «Я совершенно убежден, что если бы я смог переспать с ней, то все было бы кончено. Невозможность обладать ею убивает меня». «Ну, может быть, вы правы. Ну и что мне делать?» «Думаю, стоит попытаться переспать с ней». «Ха! Это понятно. Но я не могу. Она не отвечает на мои звонки». Знаешь, я вроде как глупость сделал, и это тоже сводит меня с ума. Я ненавижу делать глупости. Это так на меня не похоже. И что же вы сделали? Я уволил ее. Безжалостно, внезапно, унизительно и без причины. Думаю, это была ошибка. Хм. Определенно необычное поведение для влюбленного мужчины. Да, но тогда я ведь не знал, что я в нее влюблен, верно? Я просто подумал, что она отвлекает меня. Я заметил, что смотрю на нее. «Думаю о ней. Она мешает мне сосредоточиться. С этим нужно было покончить, поэтому я ее и уволил. Я не люблю отвлекаться. Что мне еще оставалось?» «Со мной такое впервые». «Вы могли бы перевести отвлечение в социальный контекст?» «В смысле?» «Пригласить ее на чашечку кофе. У меня нет времени на это дерьмо. Я не занимаюсь ничем подобным. Мои программы выходят в дюжине стран. Я звезда огромной величины». Я управляю огромным концерном звукозаписи, и это только побочная деятельность. Я не могу приглашать дурацких девчонок выпить кофе. Ты что, сдурел? Ты хоть представляешь себе, сколько стоит мое время? И вы уволили ее, чтобы убрать с пути и изгнать из своих мыслей? Да. Я действовал решительно. Именно так я и поступаю. Действую решительно. Но на этот раз не сработало. Нет. К обеду... В середине, могу заметить, очень важного совещания по развитию персонажей. Я понял, что эта девушка больше не стоит на моем пути, но по-прежнему живет в моих мыслях. Я думал о ней, и особенно о том, как она выглядит обнаженной. Поэтому я пригласил ее на ужин и попросил переспать со мной. Прямо вот так сразу? Ну, мы сначала поужинали. Но потом вы попросили ее переспать с вами. Да. Я сказал, что я не думаю и что мне нужно переспать с ней, чтобы о ней забыть. Mm. — Вы новичок в этом деле? — Слушай, я знаю, о чем ты думаешь, что я полный баран. — Нет, нет, нет, нет, нет. — Но это серьезно. Моей вины тут нет. Но я не смогу нормально работать, пока не вскрою этот нарыв. — Нарыв? — Да, я помешался, твою мать. — Понятно. Психоаналитик сложил перед собой руки, словно для молитвы. Сомнений нет. Вы страдаете от сильного умственного дисбаланса, который в народе называют любовью. Эта молодая женщина, Эмма, влияет на вашу работу, и я согласен, что вам нужно разработать личную стратегию защиты, чтобы ага, вскрыть этот нарыв мое профессиональное мнение таково уволив ее и сказав за тем что она получит назад свою работу только если переспит с вами вы потеряли ее доверие да знаю знаю ответил кельвин в отчаянии заламывая руки эта молодая дама начала относиться к вам с подозрением а это так несправедливо если учесть что я был предельно с ней откровенен ну боюсь для женщин это типично вздохнул психоаналитик Однако теперь вам нужно найти способ заставить ее увидеть вас другим, не законченным аморальным сексуальным хищником и тираном, каким она считает вас сейчас. Она, видимо, очень принципиальная дама. Когда вы сделали ей предложение, она даже на секунду не задумалась над ним, но, с другой стороны, решила не мстить вам и никак не воспользовалась. Вашей к ней слабостью. Да, это правда, я всю неделю ожидал обвинения в дискриминации по половому признаку. И, разумеется, это было бы совершенно оправдано. Знаю, не усугубляй. Но по какой-то причине эта женщина решила покинуть сцену с достоинством и не пытаться наказать вас, на что у нее были все юридические и моральные... Да, да, я понял, я же сказал, не усугубляй. Вы влюблены в принципиальную женщину? которая считает вас абсолютно беспринципным мужчиной. Вам нужно изменить такое положение дел. В смысле, заставить ее отказаться от своих принципов? — Нет, это вы уже пробовали. Я подумал бы на вашем месте скорее о том, чтобы обзавестись некоторыми принципами. Или хотя бы притвориться, что они у вас появились. Вам нужно завоевать ее доверие. Если она не будет вам доверять, она никогда не станет спать с вами. Она будет нарывом, который так и останется невскрытым. Кельвин тщательно взвесил полученный совет, и чем больше он о нем думал, тем больше он его раздражал. — У меня нет на это времени.